Пока профессор Пыхтелкин сидел в темноте с тетей Мутьей под столом и ждал привидений, неподалеку, в соседней комнате, по ковру ползли две тени. Это был агроном одуванчиков и коза Дуська. Они уже давно услышали чьи-то голоса и теперь пытались понять, кому они принадлежат. «Интересно, кто там сидит?» — спросил у козы агроном. Наверняка банда Бегемотова. Обсуждает свои разбойничьи планы. Давай подползём поближе и послушаем, о чём они болтают. Предложил он сторожевой козе. Хорошо бы узнать их планы, да успеть предупредить милицию. «Бе!» — ответила ему коза Дуська. «Ты думаешь, лучше будет, если мы их сами арестуем? На месте преступления?» — спросил сыщик. «Правильно». «Я их сфотографирую в тот момент, когда они будут грабить музей», — улыбнулся Гриша Адуванчиков. Вдруг коза Дуська повела носом, принюхалась и, неожиданно для агронома, вскочив на все копытца, на цыпочках побежала вперёд. Всё дело в том, что Гриша Адуванчиков научил её бегать на цыпочках. Он думал, что сторожевой козе это может пригодиться, когда понадобится незаметно сзади подкрасться к преступнику. «Ты куда? Ну-ка, стоять! То есть лежать на месте!» Шепотом отдавал приказы Гриша Адуванчиков. Но коза его не слушалась. Она, как сумасшедшая, неслась куда-то вперед. Не прошло и минуты, как Дуська прибежала обратно. «В зубах у козы!» Был сахар! Коза грызла его и счастливо улыбалась. «Ну, кажется, пора», — сказал профессор, вылезая из-под стола. Ученый достал коробок и чиркнул спичкой. Каминный зал слегка осветился. Ученые и тетя Мотя посмотрели на стол. Там было пусто. «Ага, они не выдержали!» «Истащили наш сахар!» — обрадовался профессор Пыхтелкин. «Теперь я точно знаю, в этом замке водятся привидения!» — обрадовался Семён Семёныч. «Профессор!» — вдруг сказала тётя Мотя. «Мне показалось, что в темноте рядом со мной пробежала какая-то козлиная морда. Я даже запах козлиной почувствовала!» — добавила буфетчица. «Привидение может обернуться кем угодно», — подтвердил учёный. «Хоть козлом, хоть африканским жирафом. Это оно так маскируется». «Значит, по замку бегают привидения в виде козлов?» — спросила тётя Моти у профессора. «Вполне возможно», — кивнул Семён Семёныч. «Нам не важно, как оно выглядит. Важно поймать его». «И выгнать отсюда!» «Я, кажется, придумал, как это сделать!» Хлопнула себя по бокам тётя Моти. «Пошли!» Решительно заявила женщина и потянула учёного за рукав. Профессор Пыхтелкин пожал плечами и безропотно пошёл за тётей Мотей.